Там же, в Шагар-Базаре, в 1936 году было написано «Убийство Месопотамии», посвященное моим многочисленным друзьям-археологам в Ираке и Сирии. Разумеется, подразумевались и супруги Вулли. Жертвой убийства в романе стала миссис Лейднер, жена начальника археологической экспедиции. Конечно, тут же вспоминается Кэтрин Вулли, но характер у героини был другой. Тем не менее, сама Кэтрин почему-то считала, что именно ее властность вдохновила Агату на создание образа миссис Лейнер. «Нью-Йорк Таймс» отметила мастерство миссис Кристи. Безупречная проза, а сама история очень оригинальна и постоянно держит в напряжении. Очевидные прообразы, вроде Кэтрин Вули, Агата Кристи использовала редко, но собственные черты и пристрастия иногда пускала в дело. У писательницы Ариадны Оливер из книги «Карты на столе», 27-й по счету, седые волосы. Она обожает яблоки и ненавидит назойливую толпу. В общем, это она, Агата Кристи, но приправленная феминистскими взглядами. Впервые миссис Оливер появилась в двух рассказах сборника «Расследует Паркер Пайн», ну а в «Картах на столе» пополнила ряды славных сыщиков и тоже мало-помалу становилась любимицей почитателей Агаты Кристи. Годовой распорядок жизни у знаменитой писательницы теперь таков. Зима в Сирии, лишённой почти всех благ цивилизации. Весна дома, в Лондоне, где она доводила до кондиции книги, сочинённые в пустыне. Летом Агата уезжала в Эшфилд, на море. Там они всей семьёй плавали, устраивали пикники, играли в крокет. Потом нужно было возвращаться в Лондон, готовиться к очередной экспедиции. Вся семья — это Макс, Розалинда, Карло и Питер. Но большую часть времени Агата проводила с Максом, ведь остальные домочадцы не разъезжали так часто по заморским странам. Конечно, случались в жизни Агаты и светские мероприятия, например, премьеры спектаклей и фильмов по ее творениям. На основе рассказа «Коттедж соловей» актер и драматург Фрэнк Воспер в 1936 году написал пьесу «Любовь незнакомца». Спектакль Агата посмотрела, но он ей показался совершенно невыразительным. А на следующий год по этому же рассказу сняли фильм, между прочим, с кинозвездами Энн Гардинг и Бейзелом Редбоуном. Но она его проигнорировала. Агата вообще не очень жаловала кино, а уж убедившись однажды, как вольно режиссеры обращаются с ее персонажами, и это разрешается контрактом, окончательно разочаровалась в кинематографе. Жили мэллоуины на широкую ногу благодаря доходам Агаты. Но главой семьи, безусловно, был Макс. Именно был, а не просто таковым считался. Розалинда всегда прислушивалась к его мнению. Отчим был человеком рациональным и благоразумным, как и она сама. Это не мама, вечно погруженная в свои книжки. Пишет их и пишет, вся в каких-то фантазиях. В 1937 году были опубликованы целых три. Сборник из четырех новелл с участием премудрого Пуаро под названием «Убийство в бывшей конюшне». Примечание. В Америке в названии вынесли заголовок другого рассказа «Зеркало мертвеца». Среди переводов на русский есть вариант «Разбитое зеркало». Конец примечания. Роман «Немой свидетель» американский вариант «Несостоявшийся клиент Пуаро». Под свидетелем подразумевался симпатичный терьер, как две капли воды, похожий на Питера, если судить по обложке. И книга 13 «Смерть на Ниле», по поводу которой «Нью-Йорк Таймс резонно заметила». Пуаро решил насладиться круизом, но, увидев в списке пассажиров его имя, вы сразу догадываетесь, что тут непременно произойдет парочка убийств. Стало быть, великому Пуаро придется задействовать маленькие серые клеточки, чтобы разгадать все зловещие тайны. Разумеется, так все и вышло. Отдохнуть с комфортом Пуаро не удалось. Сентябрь 1937 года. День рождения Агата отметила на раскопках Тель-Брака, огромного кургана неподалеку от Шагар-Базара. Под этим давно облюбованным Максом Теллем скрывался древний город Нагар. Надо сказать, даже в свой день рождения Агата пила лишь чай. Макс когда-то пытался приобщить ее к своим пристрастиям, к хорошей выпивке и курению, но безуспешно. И дело было совсем не в том, что Агата почитала здоровый образ жизни, просто ей не нравился вкус алкогольных напитков и сигарет. Она обожала диванширские сливки и молоко. Он — шотландское виски и сигары, как говорится каждому свое». В Тейлбрак приехала и Розалинда. Она отлично рисовала, и ей доверили делать зарисовки изъятых из земли артефактов, так как у самой Агаты это получалось не очень хорошо». Мисс Кристи впервые попала в археологическую экспедицию, впервые увидела, в каких спартанских условиях мама и Макс живут по нескольку месяцев в году. Розалинда только что окончила школу, и пребывание в пустыне, где у нее имелись настоящие взрослые обязанности, стало полезной школой жизни перед светским дебютом в Лондоне». Кстати, опекать свою единственную дочь на раутах Агата не могла, поскольку у нее не было нужных связей и уж точно не могла представить ее при дворе, так как была разведена. В этой деликатной ситуации Агата очень выручила семейство Макинтош. Мистер Эрнест Макинтош, когда-то друживший с Монти, был теперь директором Лондонского музея науки. У Розалинды была напарница Сьюзан Норт, тоже дебютантка. Подруги вдвоем ходили по балам, потом отправились в круиз в Южную Африку. Разумеется, и на балах, и в круизе барышень опекала взрослая дама. Эту миссию взяла на себя миссис Дороти Норт. Так что Розалинда оказалась вдалеке от Агаты. Именно в те дни появился роман «Свидание со смертью», действие которого разворачивается в Петре, на территории нынешней Иордании. Сюжет был вполне интригующим, поэтому хороших рецензий набралось, как обычно, достаточно. Но некоторых критиков разочаровала развязка. Например, обозреватель из Saturday Review сетовал Завязка и развитие сюжетной линии отличные, антураж колоритный, характеры нетривиальны, но потом все это прямо на глазах заваливается и делается ходульным. А жаль. Весной восьмого года Мелуэны возвратились в Англию. У Агаты уже готова книжка «Рождество Эркюля Пуаро». Примечание. В США убийство на Рождество. Позже там вышло еще одно издание в бумажном переплете под названием «Каникулы для убийства». Тридцать первая книжка. Агата посвятила ее своему зятю Джеймсу Уотсу, поместив перед текстом благодарственное письмо. «Мой дорогой Джеймс, ты всегда был одним из моих самых преданных и снисходительных читателей, и, понятное дело, я сильно встревожилась, услышав твои критические замечания». «Ты сетовал на то, что убийства в моих романах становятся слишком утонченными, даже анимичными. Ты же ждешь настоящего, зверского убийства с морем крови, такого, которое не дает поводу сомниться в том, что это действительно убийство». «Так вот, эта история написана специально для тебя. Надеюсь, она тебе понравится. Любящая тебя своячница Агата». И действительно, она постаралась угодить любимому зятю, презрев аккуратное убийство ядом или метким выстрелом. На этот раз жертве перерезали горло. Более грязной и душераздирающей расправы невозможно представить. На коврике перед камином, в котором полыхал огонь, в огромной луже крови лежал Семен Ли. Агата, безусловно, превзошла себя по части кровожадности». Критики этого ее насилия над собой, похоже, не заметили. Зато отлично заметили и верный тон повествования, и слаженность интриги, и ее виртуозность, то есть на этот раз ни тени разочарования. Отзыв «Нью-Йорк Таймс», разумеется, от лица досточтимого Исаака Андерсона, был вдохновляющим. «Уж сколько запутанных преступлений раскрыл на наших глазах месье Пуаро» но никогда еще его могучий интеллект не сверкал так ярко. Между тем, над привычным расписанием кочевой жизни Мэлуэнов нависла витавшая в воздухе угроза войны. Покидая Сирию, Агата и Макс были во власти самых мрачных предчувствий. Адольф Гитлер вооружался, одержимый желанием поквитаться с державами-победительницами за Версальский договор. Все чаще поговаривали о том, что война неизбежна. Все в экспедиции знали, что вернуться на раскопки в Сирию им разрешат очень нескоро. При столь печальных перспективах Агате легче было решиться на продажу Эшфилда. Мир вокруг стремительно менялся, и, к ужасу Агаты, перемены происходили и в Торке. Роскошный курорт для богатой знати, каким помнила его Агата, преобразился. Он стал безликим прибрежным городком, таким же, как те, где британскую ривьеру заполоняли беспорядочно натыканными домами без всякого предварительно разработанного архитектурного плана. Земля вокруг Эшфилда была продана и плотно застроена. Из окон больше нельзя было полюбоваться морем. Да и сам Эшфилд дряхлел и отчаянно нуждался в ремонте. Очаг, утративший тепло. Эшфилд превратился в пародию на себя самого. Подумалась однажды Агате, лелеевшей в памяти давние деньки, когда она катала по дорожкам сада обруч, воображая себя героиней восхитительных приключений. И вот случайно выяснилось, что неподалеку от Эшфилда продают старинный, почти двухсотлетний особняк с видом на реку Дарт. Тридцать три акра, простиравшиеся до самого берега, стоили всего шесть тысяч фунтов. Агате сразу захотелось поселиться в этом имении, которое ей еще в детстве показала Клара. Особняк Гринвей живописно возвышался над берегом. Недаром мама считала его красивейшим домом в округе. Макс уговорил жену рискнуть. Он любил недвижимость, наглядное свидетельство семейного благополучия. Агата связалась со своим поверенным в торке, и все шесть тысяч тут же были уплачены. Эшфилд пустовал довольно долго, но в конце концов покупатели нашлись, из тех, кому был по карману основательный ремонт. Но это произойдет позже, а тогда в Эшфилде гостил австралийский архитектор Голфорд Белл работавший с Мэллоуинами на раскопках в Тель-Браке. Он и надоумил своих друзей избавить Гринвей от позднейших викторианских пристроек. Чтобы дом обрел первозданный георгианский стиль, удалить надо было третью часть. Агата подумала и согласилась. Под руководством и при помощи Гилфорда началась грандиозная переделка самое основательное, из дизайнерских эпопей Агаты. Предстояло не только сокрушить лишние стены и восстановить колонны, работа требовалась филигранная. Гилфорд тщательно отреставрировал в столовой массивные украшенные резьбой двери из красного дерева. Полукруглое окно из гостиной переместил на прежнее место. Она снова очутилась над ступеньками, ведущими в сад. Малую гостиную гость снабдил дополнительными окнами. Теперь ее проще было проветривать. Кладовки, кухня, буфетная и прочие пособные помещения были в задней части здания на цокольном этаже. Второй этаж оказался вместительным. Хозяйская спальня с двумя кроватями, пошире для Агаты, поуже для Макса. Несколько гардеробных, кабинет Макса, еще гостевая комната и ванные комнаты. Преобразования пошли особняку на пользу. Теперь по нему проще было перемещаться, никому не мешая. На верхнем этаже была комната Розалинды, которую переделывать не стали. Там были еще комнаты для гостей и дополнительной ванной а с задней стороны дома – комнаты для прислуги. В запущенном саду кусты и деревья сильно разрослись. Среди них попадались прилюбопытные экземпляры. Особенно эффектным было огромное тюльпановое дерево, самое высокое в округе – 165 футов, с чудесными цветами, похожими на желтые бокалы. Рододендроны редких сортов, нарциссы на любой вкус, изобилие магнолий. Все это надо было расчищать, окапывать, подрезать и освобождать от сорняков. Агата Рьяна взялась за облагораживание сада и определила, где надо проложить гравиевые дорожки, основные и боковые. Гринвей сохранил бесценные свидетельства стаяны, память о тех, кто жил тут двести с лишним лет назад. Агата считала этот дом подарком судьбы. Как и прежние его владельцы, Агата и Макс с удовольствием изучали историю поместья, славные годы его силы и процветания. Мелуэны сделали все от них зависевшее, чтобы когда-нибудь потомки получили этот дар в целости и сохранности. Покупка Гринвая пришлась на конец 1938 года. Это стало как бы завершением эпохи рафинированного благополучия, уже привычного в Европе. Агата познала прелести этого изящного уюта. Она выросла в нем, она в нем жила. Вероятно, ей трудно было представить свою жизнь без слуг и прочих помощников но она уже заранее предчувствовала тяжкие испытания, которым неизбежно вели роковые перемены в мировоззрении части окружающих. Из-за крайней нетерпимости, ослепившей некоторых ее современников, вскоре появятся концлагеря и пыточные камеры. Издевательства одних людей над другими изощренные унижения станут привычным обыденным злом. Спустя много лет Агата с особой нежностью вспомнит период между 1930 и 1938 годами. Он действительно был насыщен неповторимым ощущением полноты, жизни и счастья. Замечательные годы, потому что они не были омрачены внешними, не зависящими от нас печалями. Конечно, было много работы — А когда эта работа успешна, ее становится еще больше и остается все меньше свободного времени. И все же, несмотря на невероятную нагрузку, эти годы были восхитительно беззаботными. Всего через несколько месяцев грозовые облака войны сгустятся над жизнью Агаты и ее близких. Впереди лишения и невосполнимые потери. Мир, который был ей хорошо знаком, уже обреченный на исчезновение, тоже порой бывал жестоким, но тот, который шел ему на смену, был жестоким изначально, враждебным, опасным, ненадежным. Агате Кристи предстояло в полной мере осознать, насколько хрупка человеческая жизнь и что это бесценное сокровище.